Новелла седьмая. б е р г а м и н а своим рассказом о п р и м а с е и обате Клюнги ловко уличает необычную скупость к а н а д е л о с к а л а Забавный тон Емили и ее новелла заставили и королеву и всех остальных смеяться, выхваливая небывалую выходку крестоносца. Когда смех прекратился и все успокоились, Филострата, за которым была очередь рассказывать, начал так: хорошо, достойные дамы, попасть в цель, которая не движется, но ограничит почти с чудом, если что-нибудь необычайное покажется внезапно, и стрелок внезапно же попадет в него. Греховная и грязная жизнь клириков. являющаяся во многих случаях почти точным показателем порочности, легко дает повод говорить о ней, укорять ее и порицать всякому, кто того желает, потому хотя и хорошо сделал тот добрый человек, уличив инквизитора в лицемерном милосердии монахов, отдающих беднякам, что подобало бы отдать свиньям или выбросить. Более похвалы. Заслуживает, по моему мнению, тот, о котором я намерен рассказать, будучи наведен на то предыдущей новеллой мессера Кане де л а с к а л а щедрого государя, он уязвил за внезапно и необычно проявившуюся в нем скупость, рассказав ему новеллу и в другом лице изобразив, что хотел сказать о себе и о нем. Рассказ следующий. Как по всему свету гласит славная молва, месье р к а н ь де Лоскала, которому счастье благоприятствовало во многом, был одним из самых замечательных и щедрых властителей, какие только известны были в Италии со времен императора Фридриха II и по сюпору. Затеев устроить в Вероне знатное, чудесное празднество. которому явилось бы со всех сторон множество народу, особенно потешных людей всякого рода, он внезапно, какая бы тому ни была причина, раздумал и наградив некоторых из прибывших, отпустил их. Один только Бергамино, находчивый и красноречивый рассказчик, каким не представил его себе никто, кто его не слышал, не будучи ни награжден. Не отпущен остался в надежде, что это случилось, быть может, не без будущей для него выгоды. Но у Кани засела мысль, что дать ему что-либо хуже потратить, чем если бы бросить в огонь, и он не говорил и не поручал передать ему о том ни слова. По прошествии нескольких дней, когда б е р г а м и н а увидел, что его не зовут и ничего не требуют от его ремесла, И что кроме того он со своими конями и слугами проживается в гостинице, его стало забирать меланхолия. А он все еще выжидал, полагая, что будет неладно, если он уедет. С собой он привез три прекрасных дорогих костюма, подаренных ему другими сеньорами, чтобы с почетом предстать на праздник. Но так как хозяин требовал платы, он сначала отдал ему один костюм. Затем, оставшись более долгое время второй, и принялся уже питаться насчет третьего, решив остаться и посмотреть, насколько его хватит, а там и уехать. И вот, когда он уже начал питаться насчет третьего, случилось однажды, что когда м е с с е Ркани сидел за обедом, Бергамино предстал перед ним с печальным видом. Увидел его м е с с е Ркани и сказал. Более и за тем, чтоб ы помучить его, чем потешиться какой-нибудь его прибауткой. Что с тобой, б е р г а м и н а Ты так печален. Расскажи нам что-нибудь. Тогда б е р г а м и н а недолго думая, но словно долго о том поразмыслив, тотчас рассказал, чтобы поправить свои дела следующую новеллу. Государь мой, вам должно быть известно, что Примас. Был большой знаток латыни и паче всякого другого замечательный и находчивый стихотворец. И эти качества сделали его столь знаменитым и славным, что если лично его и не везде знали, не было почти никого, кто бы не знал по имени и молве, кто такой Примас. Случилось однажды, что он был в Париже в нищем виде. в каком большую частью обретался, потому что его доблести мало ценились людьми можными. И здесь услышал, как рассказывали об аббате Клюньи, которого считают самым богатым подоходом прилатом, какие только есть в Божьей церкви за исключением папы. Слышал он дивные вещи о его щедрости. И что при его дворе постоянный праздник, и никому, кто бы не явился в его место пребывания, не было запрета есть и пить, лишь бы попросился, когда аббат за столом. Услышав о том, примус, любивший водиться с и м е н и т ы м и людьми и сеньорами, решился пойти и убедиться воочию в щедрости этого аббата и спросил, далеко ли он живет от Парижа. Ему отвечали, что м и л я х в шести в своем поместье, и Примас рассчитывал, что выйдя рано утром, он может прибыть туда к обеденному часу. Попросив указать себе дорогу и не найдя никого, кто бы направлялся туда же, он побоялся, как бы ему на его несчастье не сбиться с пути и не зайти в такое место, где не так-то легко будет найти что поесть. Вот почему на случай, если бы это приключилось, и дабы ему не терпеть недостатков пищи, он решил захватить с с о б о ю три хлеба, полагая, что воды, хотя она ему и не особенно была по вкусу, он найдет всюду. Положив хлебы за пазуху, он отправился в путь и так удачно, что к времени обеда пришел к месту, где находился аббат. Войдя, он начал озираться кругом и, увидев множество накрытых столов, и большие приготовления на кухне, и все другое потребное для обеда, сказал про себя: «В самом деле, этот аббат так щедр, как о нем говорят». Когда он некоторое время разглядывал кругом, синешаль аббата велел подать воды для омовения рук, так как настал час обеда, и когда подали воду, Рассадил всех за столом. Случилось так, что Примаса посадили как раз против двери, из которой аббат должен был выйти в столовую. Был при этом дворе такой обычай, что на стол никогда не подавалось ни вина, ни хлеба и никакой еды и питья, пока не сел аббат. Когда Синешаль накрыл на стол, велел доложить абату, что ждет его приказа, а обед готов. Обат велел открыть покой, откуда был выход в залу. Проходя, посмотрел вперед себя, и первый случайно попавшийся ему на глаза был Примас, плохо одетый и по виду ему незнакомый. Увидел его, и тотчас же взбрела ему на ум нехорошая мысль, никогда до то ли не приходившая ему: кого только я кормлю от моего достатка? Вернувшись к себе, он велел запереть дверь и спросил бывших с ним, не знает ли кто того бродягу, что сидит за столом прямо против двери его комнаты. Все отвечали, что не знают. Примаса с прогулки и непривычки поститься разбирал голод. Подождав немного и увидя, что аббат не выходит, он вынул из запазухи один из трех хлебов. который принес с с о б о ю и принялся есть. Обождав некоторое время, аббат приказал одному из своих приближенных посмотреть, не ушел ли Примас. Тот отвечал: нет, м и с с е р ы напротив, он ест хлеб. Это доказывает, что он принес его с собой. Пусть ест свое, или есть, сказал аббат. А нашего сегодня он есть не будет. Ему хотелось, чтобы Примас сам собой ушел, ибо ему казалось неприличным спроводить его. Когда съеден был один хлеб, абат а неявлялся, Примас принялся за второй, и это также доложено было абату, велевшему поглядеть, не убрался ли он. Наконец, когда абат все еще не выходил, Примас, съев второй хлеб, начал есть и третий. Когда о том сказали абату, он начал так размышлять, говоря про себя: что это за небывальщина пришла мне сегодня в голову? Что за скупость? Что за озлобление? И кому же? Сколько лет кормил я с моего стола всех желающих есть, не взирая на то, дворянин ли то был или крестьянин, бедный или богатый, именитый ли то был человек или обманщик? собственными глазами видел я, как м о е добро пожирали бесчисленные бродяги, и никогда мне в голову не приходила мысль, которую я питаю по отношению к этому человеку. Наверное, скаредность овладела мною нек простому человеку. В том, кто мне представляется бродягой, должно быть нечто особенное, если мой дух оказался столь неподатливым к чествованию его. Сказав это, аббат пожелал узнать, кто он такой. Узнав, что это Примас, пришедший поглядеть на его щедрость, о которой наслышался, и издавна известный аббату по слухам за достойного человека, он устыдился и, желая загладить вину, принялся ублажать его на разные лады. После обеда велел его богато одеть, как приличествовало достоинству Примаса. и снабдив его деньгами и конем, предоставил ему выбор остаться у него или уехать. Довольный этим, Примас воздал ему отменную благодарность и верхом вернулся в Париж, откуда пришел пешком. Месье к а н и как человек разумный, отлично понял без всяких разъяснений, что разумел б е р г а м и н а и улыбаясь сказал: б е р г а м и н Ты очень ловко показал свою обиду и искусство и мою с к а р е д н о с т ь и то, чего ты от меня желаешь. Поистине никогда скупость не овладевала мною, как только теперь по отношению к тебе, но я прогоню ее той самой палкой, которую ты изобрел. И велев уплатить хозяину Бергамина Одев его в свое богатое платье, снабдив деньгами и конем, предоставил на этот раз на его произвол уехать или остаться при нем.